Глава тринадцатая. «Ловчую яму я закончила лишь ближе к вечеру второго дня. Почему так долго? Потому что подъем наверх оказался еще тем квестом. Стоило нам определиться с планами на будущее, решили идти домой, пока не стемнело и не зажглись обережные огни, и из-за ноющего затылка в том числе». Вита, осмотрев небольшую шишку и гематому, осуждающе покачала головой, Молча она наложила какую-то кашицу зелёного цвета и отпустила, так ничего и не сказав. Но по одному её хмурому виду я поняла, насколько женщина недовольна моим поведением и безалаберностью к своему здоровью. Вита злится. Щеки Райлы пошли пятнами. Женщина явно чувствовала себя не в своей тарелке. Мне совестно. Я ведь ей обещала беречь тебя, а на деле потакаю всем твоим диким идеям. Мама, так нужно, вздохнула я, чувствуя, как пульсация на месте ушиба становится всё меньше и чуток холодит кожу. Надо бы взять пару уроков у травницы, вслух подумала я. Нужно научиться самой себя латать. Хмурый взгляд матери, и я вовремя прикусила язычок. Ещё передумает мне помогать, а одна я пока не справлюсь. В этот раз ужин был гораздо более питательный. Каша из зерна и куски мяса, а не практически пустой бульон из прыгуна. Мама, о чём так задумалась? Даже жевать перестала, спросила я, заметив, как Райла невидящим взглядом сверлит танцующий огонь в костре. Мама, что? откликнулась Райла, встряхнувшись. Вспоминаю всё, что когда-то по пьяни говорил барон Крон об академии, понизив голос, добавила она, хотя поблизости с нами всё ещё никто не жил. И что-то вспомнила, хмыкнула я, глядя на сосредоточенное красивое лицо Арчанки. Не особо нужные нам знания, вздохнула она, поднимаясь. Но я ещё поднапрегу память. Не переживай так, мама. Я встала вслед за ней и крепко сжала натруженные ладони Райлы. Мы справимся. Мы есть друг у друга, а это самое главное. В глазах женщины блеснули слёзы, и она, обняв меня, прошептала: Да, доченька, это самое главное. На следующий день с уже не гудящей головой я была готова к горе свернуть. Нить, связующая меня и землю, продолжала ощущать, но она словно была частью моего существа, и в какой-то момент я отпустила ситуацию, перестав концентрироваться на ней каждые 5 секунд. Есть и есть. Всё равно пока не знаю, для чего она и как с ней работать. Но идеи были О-о-о! Сколько тех идей бродило в моей голове! От постройки земляного дома до простой землянки, от каменных големов, охраняющих меня и Райлу, от любых поползновений в нашу сторону до ухода в темный лес на поиски дядьки Ансгара. А еще теория. Если я маг земли, то и маг металла, как Аанг из мультика «Аватар». Но ощутимый пробел в знаниях о законах магии этого мира ощутимо подрывали уверенность в успехе задумок. Мне не хватало теории, впрочем, как и практических навыков. От чего-то я была уверена, что простым взмахом руки такие вещи, как те же големы, не делаются. Признаюсь, перед сном, захватив в шалаш горстку сырой земли, попыталась сделать человечка, трясла кистями рук, дышала на неё, Землю бурмотала заклинания из книг, которые когда-то читала про попаданцев, и тихо хихикала. Настолько я оказалась самой себе смешной в этот момент. Но ничего так и не вышло. Ноль реакции. Мама посмеялась вместе со мной, ещё раз сказала, что так это не делается, и уложила меня спать. В долину отправились сразу же после завтрака. Перед выходом я проверила раствор, которым скрепила камни печки. Он выглядел неплохо просохшим, но на всякий случай решил эксперимента отложить еще на некоторое время. Спуск в долину в этот раз прошел без происшествий. Яму я выкопала, после чего мы сделали сетку из тонких веточек, припорошили ее слоем листьев и травы. Со стороны нашу ловушку стало практически незаметно. «Завтра стадо приблизится к этому месту», — сказала я, приложив ладонь козырьком к колбу чтобы посмотреть в сторону медленно движущихся без оков. Нужно будет придать им ускорение, чтобы наверняка кто-то из них переломал ноги. «Стрелы? У нас лука нет!» — отмахнулась я. «А просить у соплеменников не будем». «Что же тогда? Самим на них бежать нет смысла, ибо затопчут». «Проща!» «Что?» — Райла смотрела на меня непонимающим взглядом. Задумалась я, подбирая понятие на их языке. В общем, это такое оружие дальнего действия. В центр ремня кладётся камень, после чего он раскручивается над головой и отпускается в сторону врага. В нашем случае в сторону животных. Ты думаешь, напугать огромных зверей камушками? Мама рассмеялась звонко и легко. Ты явно не представляешь, кто они и насколько свирепы. «У тебя есть другие предложения?» Нахмурилась я. «Да». Сложив ладони перед собой, Райла задумчиво посмотрела на фигурки без оков вдали. «Ничего не делать. Кто-нибудь точно провалится в яму. Половина тела рухнет туда, и выбраться зверь не сможет. Нам останется добить. Покалеченных без оки оставляют, потому что это обуза». «Настолько умны!» хмыкнула я недоверчиво. Умны это да, кивнула мама, а потом добавила: Ты не помнишь этого? Но охотиться на безаков летом не принято. Наши соплеменники ходят на них лишь перед началом холодов, когда животные прибавят в весе. Спускаются в долину по Скруандиновой, наклонной тропе и бьют их. Это та, о которой говорил дядя Анс? Вы по ней спускаетесь в долину и дальше идёте в тёмный лес? Да, она самая. Нам там появляться не следует. Тропа только для охотников и сборщиц кариллы. Ещё анс там ходит, но ему позволено. Дурацкие правила, буркнула я. Дурацкий мир уже про себя. После большой охоты будет много мяса, и обязательно пир. Охота на безаков опасна, и на них мы ходим два раза в год: в середине лета и перед началом холодов. Потом до весны, после того, как их мясо закончится, переходим на крулов. И нам ничего с общего стола не обломится. Сделала верные выводы я, поморщившись. Бесит. Почему же? Для нас выедят кусок свежего мяса, небольшой, но да, на пир не позовут. Разговаривая, мы не спеша дошли до тропы наверх. Ясно. Ладно. Резко развернувшись и взявшись за верёвку, чтобы начать долгий подъём наверх, сказала: "Пусть веселятся, нам нет до этого дела. У нас будет свой праздник. А касательно ловушки, давай действительно подождём и посмотрим, что из всего этого выйдет". Подъём наверх, как всегда, занял в полтора раза больше времени, чем спуск. Уставшие и вспотевшие, со стонами рухнули на траву под ле обрыва и бездумно уставились в синее небо. Надоело заниматься скалолазанием каждый день, под нос прошептала я. Руки тряслись, ноги дрожали. Всё же какая хиленькая была Аруна. А может, оно и к лучшему? Хорошая тренировка получается. Дочка, чего там бормочешь? окликнула меня Райла. Что тело моё всё ещё слабенькое, и его нужно больше тренировать. Это да, это верно. А добрейла женщина из села. Я тоже приподнялась, чтобы посмотреть вниз на долину, на то место, где мы сделали нашу первую ловушку, и потом перевела взгляд на пасущихся не так далеко безаков. Ну и огромные же твари. Даже отсюда я видела их мощные рога, налитые силой мышцы ног. Страшные создания. Мама права, такие затопчут и не заметят. Я для них не представляю никакой опасности. Пойдём, мама. Пора в стойбище. И петли как раз наобрать нам пути проверим. А вось пару прыгунов поймалось.